«Ой, долго ли вы еще будете являться ко мне с такими историями и заставлять меня расхлебывать вашу кашу?» — спросил он. «Сколько раз мне повторять, в особенности тебе, Людовик Лесли, и тебе, Арчи Каннингем, что солдат на чужой стороне должен вести себя скромно и прилично, если не хочет переположить собак со всех дворов». Впрочем, если вы не можете без сорта, уж лучше поссориться с этим негодяем Прово, чем с кем-нибудь другим. На этот раз я даже не стану бронить тебя, Людовик, как броню за твои всегдашние выходки, ибо с твоей стороны было вполне естественно вступиться за юного родственника. Мы не дадим молодца в обиду. Подайте-ка мне наши списки. Вон, вон, с той полки. Ага. Мы сейчас же впишем его имя, чтобы он мог пользоваться нашими... — Привилегиями. — Позвольте вам сказать, ваша милость, — начал было Дорвард. Да ты с ума спятил, братец, — перебил его дядя. — Как ты смеешь первый заговаривать с его милостью? — Ой, не горячись, Людовик, — сказал лорд Кроуфорд. — Послушаем, что он нам скажет. — Всего два слова, не в обиду будет сказано вашей милости, — ответил Квентин. — Я уже говорил дяде, что сомневаюсь, поступит ли мне в здешнюю гвардию. Теперь я хотел только сказать, что после того, как я увидел благородного и опытного начальника, под командой которого мне придется служить, у меня не осталось никаких сомнений. Я твердо решил стать в ряды шотландских стрелков, потому что вы внушили мне глубокое уважение. Хорошо сказано, дружок, ответил старый лорд, не совсем равнодушным комплиментам. Правда твоя, опыт у меня есть. И, слава богу, я, кажется, могу не хвастаясь сказать, что умел им пользоваться и как подчиненный, и как начальник. — Ну вот, Квентин, ты внесен в списки почетной дружины Шотландской королевской гвардии. Ты назначен оруженосцем к твоему дяде. Теперь он твой прямой начальник. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо. Из тебя должен выйти славный солдат, если верить твоей наружности». «Притом ты хорошего рода. А ты, Людовик, пригляди, чтобы твой племянник поусерднее занялся военными упражнениями, так как на днях нам, может быть, придется скрестить копья с врагом». «Клянусь мечом, славная весть, милорд. Долгий мир может всех нас сделать трусами. Да я и сам чувствую, что совсем раскис в этой проклятой клетке на башне». Ой, ну так уж и быть, слушай, что птичка недавно пропела мне на ухо. Скоро в поле затрепещет наше знамя боевое. — За эту песенку я нынче же выпью лишнюю чарку, милорд, — сказал меченый. — Кажется, ты не прочь выпить лишнюю чарку и без всякой песенки, братец, — заметил на это лорд Кроуфорд. — Берегись, Людовик. Боюсь, я как бы тебе не пришлось когда-нибудь выпить горькую чашу твоей собственной стрипни. Несколько смущенный этим замечанием, Лесли ответил, что вот уже несколько дней, как он не притрагивался к вину, но что его милости известен обычай дружины спрыскивать вступление нового товарища в ее ряды. — Да, правда твоя. Я об этом совсем позабыл, — сказал старый лорд. — Я сам пришлю вам несколько фляжек вина на подмогу. Но чтобы к закату все было кончено, слышите? — Да смотрите, сегодня послать в караул людей понадежней и уж во всяком случае не участников вашей пирушки. — Приказания вашей милости будут исполнены в точности, — ответил Лесли. — Не забудем выпить и за ваши здоровье, милорд. — Может быть, я и сам к вам зайду на минутку, — сказал лорд Кроуфорд. Посмотреть, все ли у вас в порядке. Милор для нас всегда желанный гость, ответил Лесли, и вся компания вышла в самом веселом настроении и принялась за приготовление к предстоящей пирушке, на которую Лесли пригласил человек двадцать товарищей, обыкновенно обедавших с ним за одним столом. Солдатские пирушки не затеяли вы. Был бы вдоволь выпивки до да закуски, и больше ничего не нужно. Но на этот раз Лесли позаботился раздобыть вина получше, пояснив товарищам, что старик тоже не дурак выпить, хоть и любит проповедовать воздержание. Сам он, говорят, здорово пьет за королевским столом, да и вечеру никогда не упустит случая побеседовать с бутылочкой. «Так вы, братцы, готовьтесь нынче слушать старые рассказы про битвы при Вернойле и Боже. В обеих этих битвах шотландские союзники Франции отличились под предводительством одного из стюартов, графа Бьюкона. При Боже они одержали блестящую победу. Герцог Кларенс, брат Генриха V, был убит, а войско его обращено в бегство. При Вернойле они потерпели поражение и почти все были перебиты». Готический зал, служивший столовой шотландским стрелкам, был наскоро приведен в порядок. Разослали слуг за зеленым камышом, чтобы услать пол, а стены и стол убрали старыми шотландскими флагами, видевшими немало битв, и знаменами, отобранными у неприятеля. Следующей заботой было достать для молодого рекрута необходимую форму и вооружение, чтобы он мог явиться на пир в приличном виде настоящим шотландским стрелком, достойным пользоваться дарованными его дружине привилегиями, благодаря которым теперь с помощью своих товарищей он мог открыто презирать могущество и злобу всесильного неумолимого Прыво. Пир удался на славу. Гости веселились от души, К обычному оживлению присоединилась еще радость свидания с земляком, так недавно покинувшим далекую, любимую родину. Стрелки распевали старые шотландские песни, рассказывали старинные предания о шотландских героях, о подвигах отцов и дедов и вспоминали места, где они были совершены. Словом, на время богатые туренские равнины превратились для наших стрелков в их родную, бесплодную, гористую Каледонию. Когда веселье было в полном разгаре, и каждый старался вставить словечко, вспоминая далекую милую Шотландию, явился, наконец, и лорд Кроуфорд, который, как предсказывал Меченый, сидел словно на иголках за столом короля и воспользовался первым предлогом, чтобы присоединиться к своим соотечественникам. Появление старого воина еще подогрело общее веселье, На верхнем конце стола для него заранее приготовили почетное место, так как обычаи того времени, да и самый состав шотландской дружины, все члены которой были дворянами, вполне дозволяли ее начальнику, несмотря на его высокое положение. Выше его стояли лишь король и великий конетабль не только садиться за один стол со своими подчиненными, но и пировать с ними, нисколько не роняя своего достоинства. Однако на этот раз... Лорд Кроуфорд отказался занять приготовленное для него место и, попросив собравшихся веселиться и не обращать на него внимания, отошел в сторонку и, по-видимому, с большим удовольствием стал смотреть на перующих. «Оставь его!» — шепнул Каннингем линцию, когда тот предложил было вина старому лорду. «Оставь его! Зачем погонять чужого вала? Погоди, он и сам повезет!» И правда?» Лорд Кроуфорд, который сначала только улыбнулся, покачал головой и отставил в сторону кубок, предложенный ему линцем, начал понемногу, будто в рассеянности, прихлебывать из него. Потом вдруг вспомнил, что нельзя же не выпить за здоровье нового товарища, вступившего в их ряды, и предложил тост за Дорварда, встреченный, само собой, разумеется, дружными и веселыми криками, а затем... Старый воин сообщил товарищам, что он уладил дело с Оливье. «А так как Бродобрей, как вам известно, не очень-то долюбливает живодера», — прибавил он, «то он охотно помог мне добиться от короля предписания, чтобы Прыво прекратил на будущее время всякие преследования Квентина Дорварда и всегда уважал привилегии, дарованные шотландской гвардии королем». Эти слова были встречены новыми, оглушительными криками восторга. Кубки были наполнены до краев, и все выпили за здоровье лорда Кроуфорда, благородного защитника прав и привилегий своих соотечественников. Разумеется, почтенный лорд не мог не ответить на учтивость такой же учтивостью, после чего, рассеянно опустившись в кресло, Он подозвал к себе Квентина и засыпал его вопросами о Шотландии и о знатных шотландских семьях, вопросами, на которые Квентин часто не знал, что отвечать.